Глава 12. Июнь. В тот день, когда дедуля застукал нас с виски, мы с Мейбл все уроки краснели при виде друг друга. Вечером дедуля приготовил запеканку. За ужином мы непривычно много молчали, а потом он предложил мне сесть на диванчик. Я кивнула. «Конечно», — ответила я, хоть внутри у меня все похолодело. Я не знала, как ответить на вопросы, которые он задаст. Все было слишком много. Я пошла за ним в гостиную и уселась на привычное место. Он башни выселся надо мной, и на лице его не было ни намека на улыбку, только грусть, беспокойство и нечто, граничащее с волнением. «Послушай», — сказал он, — «я хочу поговорить с тобой о разных видах любви». Я сжалась в ожидании его неодобрения. Он никогда прежде меня не осуждал, тем более за что-то существенное. А еще я ждала собственного гнева. Пускай поцелуй с Мэйбл был совсем внезапным. Пускай с тех пор я чувствовала себя выбитой из колеи. Я точно знала, что мы не сделали ничего плохого. «У тебя может сложиться превратное представление», — продолжил он. «Она с голубкой. Но все не так, как ты думаешь». У меня невольно вырвался смешок. От облегчения. Но дедуля понял его по-своему. «Понимаю». «Сложно поверить», — сказал он. «Все это выглядит чересчур романтично, особенно то, как я реагирую на ее письма. И эта история с платьем, но иногда между людьми возникает глубокая связь. Со стороны такие отношения могут показаться нелепыми. Но они не про плотский интерес, а про душу, про самую глубокую часть нашей личности». Он выглядел таким встревоженным, что я уже чувствовала не облегчение, а озабоченность. «Ладно, дедуль», — сказала я, — «что бы там между вами ни было, я за тебя рада». Он вытащил из кармана носовой платок и аккуратно его развернул. Потом потер лоб и верхнюю губу. Я впервые видела его столь обеспокоенным. «Правда», — добавила я, — «не переживай, я ничего плохого про вас не подумаю. Просто хочу, чтобы ты был счастлив». «Моряк», — ответил он, — «без нее я бы пропал». Меня ему было недостаточно. Я не была для него ни спутницей, ни спасательным кругом. Это был для меня удар, но я проглотила боль и ответила. «Уверена, ты для нее тоже очень важен». Он все вглядывался в мое лицо. Мне казалось, будто он смотрит сквозь меня на что-то иное. Наконец, он медленно кивнул. «Это правда. все куда серьезнее, сказал он. «Мне нужна она, а ей нужен я. Ох, как сильно я ей нужен!» Он, кажется, хотел сказать что-то еще, но в дверь позвонили. Вот-вот должна была начаться карточная игра. Я встала и спустилась открыть ворота. Обычно я уходила с кухни, чтобы не мешать дедуле и его приятелям, но в этот раз не могла избавиться от тревоги. Мне хотелось убедиться, что он пришел в себя, поэтому я неспешно вытерла посуду и расставила ее на сушилке. А они тем временем разлили напитки и принялись за игру. Потом я ненадолго ушла, но тревога не отпускала. Тогда я вернулась и принялась заваривать себе чай. Пока кипятилась вода, я заметила, как Джонс взял дедулину бутылку и наполнил его стакан. Дедуля взглянул на стакан, потом на Джонса. «Это еще зачем?» «У тебя было пусто», — Джонс покосился на остальных товарищей. Фриман чересчур усердно тасовал карты, но Бо многозначительно посмотрел ему в глаза. «Не надо меня торопить», — сказал дедуля. «Я сама о себе позабочусь», — он произнес это низким голосом, почти прорычал. Бо покачал головой. Что-то было не так, но я не могла понять, что именно. Джонс прочистил горло и сглотнул. «Это просто выпивка, не, сказал он наконец. Пока Фриман раздавал карты, дедуля свирепо смотрел на Джонса. Остальные уже взяли карты и начали их изучать, но дедуля по-прежнему с вызовом смотрел на приятеля. «Я не знала, что происходит, но мне хотелось положить этому конец». «Дедуль», — позвала я. Он вздрогнул, словно совсем позабыл о моем присутствии. «Я хотела спросить», — начала я, не зная, чем закончить предложение. «Может, ты везешь меня завтра до школы? Хочу поспать подольше». «Конечно, моряк», — ответил он. Затем повернулся к столу, взял свои карты. Все молчали. Никакой болтовни, никаких шуток. «Ставлю пять», — сказал дедуля. Джонс сбросил карты. Я вернулась в комнату с чашкой чая и постаралась выкинуть все из головы. Мы несколько часов переписывались с Мейбл, но не планировали очередной побег из дома и даже не созванивались. Живые беседы казались слишком яркими и опасными, потому мы просто без умолку строчили сообщения. О чем мы только думали? Без понятия. Тебе понравилось? Да. И мне. Мы переписывались о песне, которая нам нравилась, о разных роликах с YouTube. о стихотворении, которое разбирали на уроке, и о том, что бы стали делать «Наступи конец света». Мы переписывались о дядюшке Мейбл и его муже, которые жили в Нью-Мексико на участке размером в три акра, о том, что переберемся туда, построим вигвам, вырыем колодец, будем сами выращивать еду и наслаждаться последними денечками. Конец света звучит офигенно. Точно. Теперь мне даже хочется, чтобы он наступил. Дело плохо. Все это можно устроить и без апокалипсиса. «Справедливо». «Значит, решили?» «Да». Мы попрощались только в два часа ночи. Я лежала с закрытыми глазами и улыбалась в подушку. Хоть бы это чувство длилось вечно. Представляла наше будущее. Розовые облака, палящее солнце, кактусы и вечность. Позже я встала и пошла на кухню за водой. Набрала стакан, залпом его осушила и отправилась в ванную. Дверь в комнату дедули была приоткрыта. Сквозь щель пробивался свет. Я тихонько скользнула мимо, но услышала шорох и обернулась. Дедуля сидел за столом, озаренным медной лампой, и яростно водил ручкой по бумаге. Я промолчала, но даже если бы я его окликнула, он бы не оглянулся. Хоть греми кастрюлями и сковородками. Он пишет любовные письма. Пыталась убедить себя я, хотя это не было похоже на любовь. Дедуля исписал страницу, отложил ее в сторону и начал следующую. Склонившись над бумагой, он неистово водил по ней ручкой. Я ушла в ванную и закрыла за собой дверь. «Он пишет любовные письма», — повторяла я. «Просто любовные письма». «Любовные письма».